Глава 14 Алена. Крепко держу Егора за руку и медленно веду по коридорам дома, стараясь ступать осторожно, чтобы, не дай бог, не упасть. Вокруг темнота. Свет он специально сказал не включать, чтобы не привлекать внимание охраны. Мне остается лишь довериться ему. Как все просто — взять и поверить практически незнакомому мужчине. Но что мне остается? Если Егор меня предаст, я даже не представляю, как буду жить дальше. «Куда мы идем? хриплый шепот рассыпается мурашками по моей спине. Едва ощутимо вздрагиваю и подавляю в себе желание остановиться, чтобы прижаться к груди Егора и записываю в его крепких объятиях. «В оранжерею», — тихо отвечаю и толкаю дверь на цокольный этаж. «А что там?» «То, что ты просил». Улыбаюсь, чувствуя его неуверенность. Сам просила доверия, но сомневается во мне. Мы почти в одинаковом положении, и ставки у обоих высоки. Если Егор хочет, чтобы я верила ему, он тоже должен верить мне, иначе ничего у нас не получится. Открываю еще одну дверь и вхожу в оранжерею. Стеклянные панорамные окна почти не скрывают нас с улицы, но искусственное освещение пространства мешает увидеть, что творится внутри. Мы пришли. Останавливаюсь на узкой дорожке и на всякий случай приседаю на корточке. Егор мельком осматривается и следует моему примеру. Я не видел этого помещения. Как мы здесь оказались? Оно отдельно от дома, но можно пройти через сокольный этаж. Спокойно объясняю. Михаил любит экзотические цветы и проводит здесь много времени. Никогда бы не подумал. Хмыкает Егор и поднимает голову, рассматривая растения, что находится вокруг. Да, я тоже удивилась. Ладно, что мы ищем? И где? Даже не знаю, я здесь практически не бываю. А задача наполнимаю плечами. Но если что-то и есть, то явно здесь. Егор берет мои ладони в свои и серьезно смотрит в глаза. Сосредоточься. Попробуй вспомнить хоть что-то. Какие-нибудь подозрительные мелочи. Глубоко вздыхаю и прикрываю глаза, проматывая в голове те несколько визитов в оранжерею, когда муж приводил меня сюда. Ничего особенного, только вот... Поднимаюсь на ноги и подхожу к дальней стене, рядом с которой стоит большой горшок с каким-то всегда цветущим растением. Вот этот цветок, указываю на него Егору, он цветет всегда, но мне кажется искусственным. Когда я у мужа спрашивала про него, он всегда отмахивался, но так и не рассказал про него ничего. Егор кивает и подходит ко мне. Двумя руками зарывается в землю и расплывается в победной улыбке. Вытаскивает папку и стряхивает с нее остатки земли. «Нашел?» — спрашиваю я. «Кажется, да». Открывает и пытается разобраться. «Только не пойму пока, что это». да я посмотрю». Забираю у него папку и листаю прикрепленные документы. Это черная бухгалтерия о продаже оружия. Пораженно заключаю и показываю Егору, что натолкнуло меня на эту догадку. Видишь вот эта графа с именем? Дальше перечисление наименований и количество, сумма и дата сделки. «Это просто бомба!» шепчет Егор и впечатывается губами в мои губы. «Ты молодец!» «Спасибо!» смущенно улыбаясь. Очень приятно слышать от него похвалу. «Только что ты со всем этим будешь теперь делать?» «Нужно отнести одному человеку», — клон отвечает он. «И тогда все точно будет хорошо». «Как?» Удивленно смотрю на него. «Из этой крепости невозможно выбраться незаметно». «Есть одна сомнительная лазейка, но я готов рискнуть». Егор прячет папку с документами под кофту. Мне надо будет исчезнуть на несколько часов. А ты жди меня. И больше не делай глупостей, ладно? Егор, я боюсь. Признаюсь честно. Прижимаюсь к нему и прикрываю глаза. Когда он рядом, в страхе отступает. И дышать становится легче. Тебе нечего бояться. Крепче сжимает меня в руках и целует в макушку. Михаил вернется только завтра. Возьми меня с собой. Поднимаю голову и умоляюще смотрю в глаза. Я не могу. Егор качает головой и нежно касается моих губ своими. Да я один, я смотаюсь гораздо быстрее. А ты ложись спать и жди меня. К утру я уже вернусь и заберу тебя. Так хочется верить ему. В нас. Но что-то не дает расслабиться. Интуиция вопит, как сумасшедшая, что это наша последняя встреча. Не хочу ее слушать. Не могу позволить себе усомниться. Ты уверен? Все же спрашиваю я. Абсолютно. Ни один мускул не дергается на его лице. Он искренне верит в то, что говорит. «Пойдем, провожу тебя». «Не нужно». Слабо улыбаюсь и на тот бардак, что он устроил. «Ты иди, а я приведу здесь все в порядок». «Уверена?» Егор недовольно хмурится. «А мне так приятна его забота». «Да, все хорошо». Сама целую его и отпускаю. «Ступай, и удачи тебе!» «Я скоро!» Егор бросает на меня последний взволнованный взгляд и выходит за дверь. Провожаю его и принимаюсь за уборку. Горький ком стоит в горле, Они прошенные слезы прожигают глаза. Но я не позволяю им пролиться. Нельзя расклеиваться. Нужно убрать следы нашего здесь пребывания, вернуться к себе и ждать. Егор не бросит. Скоро вернется и заберет меня.